Глава двадцать четвертая. Стрельба в деревне. Поселок или скорее поселки были расположены следующим образом: от основной трассы метрах в тридцати-пятидесяти друг от друга шли три короткие дороги, вдоль которых и стояли коттеджи. Если смотреть на карту, поселок выглядел как буква Ш, и наш клиент должен был находиться на центральной линии. Языка же взяли на самой крайней правой дорожке, и там, по его словам, было всего-то человек шесть. На крайней левой дорожке обитаемым и вовсе был только один дом. Там должно было находиться два человека. Основная же масса и наша цель были в самом центре, в небольшом одноэтажном домике. Стоит отдать барону должное, а выбрал он довольно-таки скромное жилье. Обитал сам хозяин. а его челить, иначе говоря, охрана и слуги жила в доме напротив. Впрочем, почему барон выбрал из всех домиков именно этот, я догадался сразу, едва только начал осматривать его в бинокль. Только у этого дома был добротный забор, и не просто добротный, а ещё и очень высокий. Быстро и тихо через такой не перелезешь. Самая настоящая крепость, пусть и довольно скромная. Мы с Дисой, пока ждали сигнал от второй группы, долго обсуждали, как будем действовать. Был у нас на рассмотрении и варианта зачистки крайних дорог, точнее домов на них. Причем как зачистки вдвоем последовательно сначала одно и улицы, затем другой, так и раздельные. Диса должен был зачистить улицу, где обитал наш язык, я же, находившуюся в другом конце. Однако в конце концов мы решили, что такой вариант нам не подходит. Даже если мы сможем тихо убрать абсолютно всех противников, а ведь далеко не факт, что нам это удастся. Есть вероятность, что тревога всё равно будет поднята. К примеру, кто-то из убитых нами успеет очнуться в клон-капсуле и сообщить об этом барону. Или же мы нашумим в процессе сами. Короче говоря, в таком случае нам придётся штурмовать ту самую крепость. И бог его знает, удастся ли выбить всех её защитников и добраться-таки до цели. А ведь ещё следует учитывать, что к барону могут подойти подкрепления. Как я понимаю, здесь только особо приближённые поселились, а основная масса в деревушке неподалёку. Что им стоит сюда добежать? Короче говоря, мы с Диссой решили, что будем сразу идти за бароном. Постараемся проникнуть в его дом тихо, возьмём его, заберём карту и свалим. В худшем случае подстрелим его особо ретивых халуёв. Внезапный удар он же наиболее эффективный. Нет, если бы здесь была вся наша группа, можно было бы зачистить все три улицы, и даже более того, это было бы вполне разумно. Да вот беда! Начни мы так действовать, и барона точно возьмем. Но вот бес наверняка смоется, прознав о том, что мы тут натворили. Несмотря на то, что решили мы идти практически на пролом, коей какую осторожность все же проявили, решили заходить не с главного входа. Это было бы с нашей стороны не просто несусветной наглостью, но и глупостью. Ведь мары, хотя и чувствуют себя здесь в Волготне спокойно, практически как дома, и вообще не ждут нападения, но всё же должны выставить хоть одного наблюдателя для охраны. А куда он будет смотреть в первую очередь? Правильно, на главный вход. Собственно, именно поэтому мы сделали большой крюк, обошли посёлок и зашли со стороны речки. К слову, амары очень даже неплохо устроились. Все три улицы посёлка являлись не тупиками, как я считал ранее, а упирались как раз-таки в берег речки, точнее в пляж. Мягкий белый песок, словно бы завезённый сюда откуда-то, покрывал берег. Неподалёку от воды стояли несколько шезлонгов под зонтами. Был даже кран с водой и душ. Хотя, казалось бы, сколько тут идти до любого из домов. Короче говоря, это селение напоминало не просто какую-то деревушку, или же просто коттеджный поселок, а нечто вроде маленького приморского городка, в котором есть только отели, гостиницы и хостелы, и все они расположены прямо на берегу. Курорт, одним словом. А уж вода в реке была любое море на старушке земле обзавидовалось бы и. Вода настолько чистая, что даже в нескольких метрах от берега я мог с лёгкостью разглядеть дно и рыб, снующих в толще воды. Хорошо бы здесь тоже остаться, жить, не зная проблем. Кто знает, быть может, когда все эти приключения закончатся, именно здесь я и поселюсь. А почему бы и нет? Денег у меня, в принципе, более чем достаточно на жизнь, даже не скромную, вполне хватит. Вот и буду жить в этом посёлке, рыбачить вон на том миниатюрном, словно бы игрушечном мостике и купаться в этой реке. Отличное место, прямо-таки располагает к отдыху. Тут спокойно и тихо, будто и нет никаких маров, аодов, лутеров. Никаких тебе гарданов, арматехов и роботехов. Живи себе спокойно и наслаждайся этой самой жизнью, своим тихим, спокойным уголком. Похоже, утопический пейзаж и царящая здесь идиллия произвели впечатление не только на меня, но и на Дису. Неплохо было бы тут осесть, хмыкнул он. Это да, грустно вздохнул я. Было бы неплохо, да вот только когда такая возможность нам выпадет. И опять же, этот мирный и спокойный уголок ведь всё равно будет находиться в опасном месте. На хрусте, который либо захватит Роботекс, либо сделает отрезанным от всего прочего мира Гарден, либо он и вовсе превратится в средоточие анархии и беспредела. Если Мары добьются своего и планета станет свободной. Идём. Нахлынувшие мысли и мечты уступили суровой реальности, и я поспешил вытащить в реальный мир и дису тоже. Но тот, как мне кажется, уже сам вспомнил, зачем мы здесь, так как его лицо мирное и спокойное снова посерьёзнело, и он нахмурился. Мы двинулись к ближайшему дому, стараясь держаться в тени деревьев, ближе к кустам, чтобы быть менее заметными. Вон тот дом наш. Тихо произнёс Диса, указав на строение, скрывающееся за высоким забором, от чего видна была только крыша. Иду первым, а ты гляди внимательно. Я кивнул, и мы двинулись вперёд, чуть присев, стараясь держаться забора, не выходя в центр улицы, где нас можно будет заметить практически из любого дома. Мы неслышно крались вдоль забора, стараясь не упускать из вида окон домов, калиток, любых мест, откуда нас могли увидеть и где мог показаться противник. Внезапно за забором дома, вдоль которого мы и шли и находившемуся напротив форта обороны, я услышал сначала громкий зевок, а затем и шаги. Кто-то шёл стал то ли по двору, то ли по дому. Во всяком случае, я отчётливо слышал шаги. Я повернулся к Дисе, но тот лишь кивнул, давая понять, что тоже все слышал и уже понял, что я задумал. Держа пистолет наготове, я подкрался к калитке, которая оказалась попросту распахнутой. Ну и отлично, еще не хватало, чтобы скрипнуло, когда я буду ее открывать, и этим выдало меня. Я прошмыгнул во двор, следом за мной также быстро заскочил и Диса. Вновь слышу шаги, и противник идёт в нашу сторону. Да где же он, чёрт его возьми? Топчется он явно по дереву, но где? Внутри дома или во дворе, где вместо дорожек тоже лежат доски. Всё-таки он был во дворе. Похоже, до ветру ходил. И ж ты, эстет, не захотел в доме гадить, на свежий воздух потянуло. Ну и получи теперь Заспан Неймар, который брёл вдоль дома с заднего двора по доскам, поправляя собственные апортки. Так ничего и не понял. Я попал ему точно в голову, и он на секунду замер, рухнул на колени, повалился на землю. Всё, готов. Ну а я сам недовольно поморщился. Хоть стрелял из пистолета с глушителем, мне самому выстрел показался через чур громким. Хреново, хоть бы не привлечь чьего-нибудь внимания. Но вроде всё хорошо. Ни голосов, ни шагов не слышно. Мары пока ещё дрыхнут, хотя уже позднее утро. Ну спите, спите. Я тут же подобрался к дому, распахнул дверь и прошёл внутрь, всё так же держа пистолет наготове. Так, небольшой придбанник слева, кухня, прямо коридор. Первая дверь справа. Заглядываю пусто. Далее дверь слева. Ага, это кладовка. Осталось ещё две двери. А вот и клиент. Лежит на кровати, задница и к двери, и сладко спит. Спи, спи, не просыпайся. В голову удалось попасть лишь с третьего выстрела. Предыдущие попали в спину. Ну а что я сделаю? У спящего поза такая, что и головы не видно. Скрутился с волочь, будто замёрз. Больше в доме никого не было. Ну и отлично. Теперь уже точно можно идти за бароном. Диса дожидался меня во дворе, наблюдая за улицей. "Тихо?" спросил я его. "Никого", кивнул он. "Двинули". Я остался на месте, заняв наблюдательный пункт Дисы, а он сам тут же перебежал на другую сторону улицы, под забор дома, который нам и был нужен, к тому самому форту с высоким забором. "А ну стой!" "Стоять", я сказал. Я не смог понять, откуда слышу крик, но это уже и не особо важно было. Ещё какая-то ранняя пташка вышла подышать свежим воздухом, и к нашему невезению засекла перебегающего дорогу дису. Тот же, после оклика, практически молниеносно перемахнул через короткий забор, граничащий с забором форта барона. И сделал он это явно не зря, а главное вовремя. Тут же грохнул выстрел, выбив щепки, поломав доски забора. Вот ведь урод, устроил такой переполох. Ну и где он? Похоже, что в соседнем со мной доме. Я залез на поленницу. Да, было тут такое. Посёлок вообще, похоже, строился только из натуральных материалов. Имею в виду никакого армпласта. Я осторожно высунул голову, пытаясь разглядеть противника. А, вот он, козёл. стоит на крыльце соседского дома и пытается выцелить Дису из своего ружья. Ворожина <звы> успела сделать ещё один выстрел, но на этом всё. <звы> Я быстро опустошил магазин пистолета, чтобы уж наверняка завалить Мара. Далеко был Сволочь, а перекидывать из-за спины автомат времени не было. Боялся, что он успеет Дису достать. Есь, готов. Из десятка патронов промазал максимум двумя. Все остальные точно в цель, но уже слишком поздно. В поселении начался кипиш. Вот ведь хрень. Я попытался рассмотреть, чем занят Диса, а тот приспокойно шёл вдоль высокого забора, словно бы целясь в кого-то за ним. Диса выпустил короткую очередь. Уж не знаю, попал он или нет. Однако тут же сменил позицию, вновь выскочив на улицу. Может, банально внимание отвлекал. Ах ты ж! Из одного дома выскочили двое маров и бросились к форту барона. Я же, успевший не только зарядить пистолет, но и отправить его в кобуру, вооружиться автоматом, тот же вскинул оружие, несколько секунд вёл ствол по направлению движения противника, стараясь правильно взять упреждение, и затем потянул спускок. Приклад боднул в плечо, а короткая очередь ушла точно по первому избежавших маров. Его бросило на забор, по которому он сполз вниз, оставив на досках кровавый след. Его товарищ практически молниеносно остановился, или что точнее, с разбегу бросился на траву. За лежь попытался хитрюга, но не получится. Я выше и прекрасно его вижу. Ещё одна очередь, и он выпустил из рук свою винтовку, откнулся лицом в землю. "Что там у тебя?" спросил Диса. "Двое к тебе бежали, завалил", пояснил я. "Понял, тебе двор видно?" спросил Диса, подразумевая, конечно же, форт барона. "Отсюда нет", ответил я. "Попробую где-нибудь повыше взобраться, а то эти сволочи там засели, через забор не вижу". По котопле я одного вычислил и вроде снял, но остальные затаились. "Сейчас", ответил я. "Ну и куда мне тут бежать, чтобы повыше взобраться? А на чердак? Куда же ещё? Там наверняка маленькое окошко, через которое меня самого хрен увидишь. А вот я смогу увидеть двор дома напротив, который нам и нужен. Смогу увидеть и улицу, вход в этот самый двор". Ко мне, правда, могут подобраться, но это уже такое. Сначала надо понять, где я. Я тут же вскочил, бросился назад к дому, который недавно зачистил от маров. Внутри не видел никаких лестниц, а значит, вход на чердак надо искать где-то снаружи. Я оббежал дом и тут же увидел лестницу, лежащую вдоль стены. Поднял голову вверх и обнаружил небольшую дверь. Явно вход наверх. Мгновение, и лестница уже стоит вертикально, а я взбираюсь по ней. Рванул дверь и тут же захлопнул её за собой. Если кто-то сюда прибежит, пускай помучается, поищет меня. Чего так сразу всё на виду оставлять? Можно было бы и лестницу толкнуть, пусть во дворе лежит. Но передумал. Это будет прямо-таки жирнейший указатель, где меня искать. А так вроде всё закрыто, всё на своих местах. Я подбежал к окну и осторожно выглянул наружу. О, отличный обзор. Вот двое моих крестничков вдоль забора лежат. Вон Диса щерится в кустах за забором, а вот и двор дома барона. Да вот только видно мне его плохо. Дом как раз всё и закрывает. Но я вижу под забором что-то, рука. Ну точно, рука. Лежит там кто-то. Скорее всего, тот, которого Диса услышал и завалил. Диса, тот, которого ты слышал, готов. Так и зацепил, обрадовался Диса. А остальные где? Не вижу пока, ответил я. Где-то попрятались. Ладно, наблюдай. А лучше включи мне картинку, чтобы я тоже видел. Сейчас. Ого, так-так. А я сейчас тебе перекину свою. Зачем? Так удобнее. Ну, как скажешь. Минут 5 я наблюдал за двориком внутри форта, но ну Адис следил за картинкой, которую ему транслировал я. Ни хрена не видно, заключил он наконец. Ладно, попробую во двор зайти. С этими словами Диса двинулся вдоль забора, намереваясь выйти из-за него на улицу. Сейчас он находился как бы между двух дворов, подобраться к калитке и я проследил направление его движения и тут же заметил противника. Тот нагло пёр по улице с оружием наготове. Я мгновенно бросил взгляд на картинку, транслируемую Диси. Тот всё ещё шёл вдоль забора к углу. Врак на дороге, центр метров 10 до тебя, ближе к моей стороне. Диси, не сбавляя скорости, просто высунулся из-за забора, уже изготовившись к стрельбе. Неожидавший такого его неожиданного появления Марс хлопотал пулю в грудь, взмахнул руками, выронив оружие, и рухнул на пыльную дорогу. Но тут же по дисе открыли огонь. Он едва успел спрятаться и отойти назад. Где это сволочь? – спросил он. Ищу. Я действительно обшаривал и глазами, и с помощью бинокля поселок, но… А, вот он, заскочил за забор. С другой стороны участка, сообщил я. Ага, понял. Диса молниеносно рванул к задней части двора. Он явно намеревался обобежать участок и там встретить затаившегося противника. А что, всё верно. Тут ведь думает, что у Дисы нет другой возможности, кроме как выйти на дорогу. Ах ты, шмать твою! Чего там? спросил я. Из двора кто-то очередь дал. Услышали, как я иду, ответил Диса тихим и злым голосом. Заселис в волочи, затихарелись. И теперь уже они меня вычисляют. На! Спустя пару секунд грохнул взрыв. Диса закинул внутрь двора гранату. Ого, а перед взрывом там началась суета. После того, как граната рванула, а пыль улеглась, я осмотрел врага. Один сидел возле поленницы, а второй затаился у калитки чуть левее. Ну, сейчас. Погоди, кемпер с раной. Я тщательно прицелился, задержал дыхание и выстрелил. Хоть и из автомата, хоть и одиночным, но попал. Засевший засадник тут же аккуратно сложился прямо на ступеньках крыльца. Так, а второй? А второго мне не видно толком, но он там однозначно. Диса, метни гранату, как я задумался, пытаясь сообразить, как объяснить Дисе, куда кинуть. Ага, вижу. Тут же ответил Диса. Вот я дурень, совсем забыл, что ему транслируется картинка того, что вижу я. О, вижу, граната перелетела через забор и упала как раз туда, где сидел Мар. Жяхнуло знатно, аж деревьяшки разбросало. Нус, надеюсь, и товарища, что среди них сидел, тоже задело. Тем временем Диса уже закончил свой обход, зайдя с другой стороны участка. Я увидел то же, что и Диса. Марз засел в кустах за заборчиком, контролируя улицу и явно поджидая, пока там появится Диса. "На", тихо сказал Диса, и его автомат рявкнул, дав короткую очередь. Засевший в кустах мар там и остался. Так, ну что? Есть ещё желающие?